23. -е. «Банк?» — переспросил его я также тихо. «Ага», — ответил Дима. «Ты действительно хочешь ограбить банк?» — переспросил я, все еще пытаясь осознать услышанное. «Не я, а мы», — сухмылкой ответил Дима Грек. «Вы ведь тоже были в зале, когда случился проигрыш, и все видели. Можно сказать, даже участвовали в этом. Так что и отдавать их нужно нам вместе». «Да уж, лихо он. Умеет же вывернуть ситуацию в свою пользу». Сказать, что я был в восторге от такого поворота, значит соврать, причем сильно. Мне эта идея в корне не нравилась, но и пойти против Димы я не мог. Не после того, как он помог Мэри, да еще и лечение Роба взял на себя. Ситуации с Робом, конечно, можно считать, что есть и его вина, но по факту это было стечение обстоятельств. Он, конечно, мог бы просто попросить, и я бы не отказал, но, вероятно, это просто не в его характере. Пока я размышлял на этот счет, ожидая, что Дима продолжит и расскажет план действий, он молчал. Тишину нарушила Мэри. «Ребята, вы всерьез об этом или пошутили?» «Да уж какие тут шутки!» — мрачно ответил я. После моего ответа вновь разлилась тишина. А Мэри, не зная, что и сказать, только зыркала своими голубыми глазами. То на меня, то на Диму. «И как ты это собираешься сделать?» — спросил я его. «Просто зайти внутрь и забрать деньги?» «Во-первых, не я собираюсь, а мы. А во-вторых, да, именно так и сделаем. Войдем, соберем деньги и выйдем. Все просто». Мэри после этих слов взяла бутылку в виски, налила себе стакан и опрокинула в рот, скривившись. «Я так понимаю, у тебя уже есть план?» – продолжил я, не оставляя попыток выяснить подробности того, что задумал Дима. «Ага, для начала нужно покинуть этот городишко, чтоб нас заметили, но ни у кого не вызвать подозрения. Ну а перед самым закрытием банка мы заберем наши деньги и уйдем в закат». «План просто отличный, простой и надежный, как швейцарские часы», — проговорил я с иронией. «Но где гарантия, что в банке будут деньги, на которые ты рассчитываешь, а не паршивые сто долларов?» «Деньги там будут, не переживай, поскольку выигравший положит их в банк. ибо существует большой риск быть ограбленным и убитым по дороге домой с такой суммой денег. «А не проще перехватить победителя игры и попросту отобрать выигрыш?» спросила Мэри. «Нет, не проще. Я уже об этом говорил. Так что эту тему больше не поднимаем. Итак, победитель ответственный за деньги до тех пор, пока не при нем. Но когда он положит их в банк и сотрудник выдаст ему именную расписку, за деньги уже будет отвечать банк, а вкладчик может получить их в любом отделении». За деньгами приедут на следующий день, чтобы их отвезти в хранилище. Так всегда и все делают. Это просто и правильно. Пока Дима-Грех делился своим планом, я тоже прикидывал в голове некоторые детали. Ведь в настоящем времени не существует всех этих камер, тревожных кнопок и пули непробиваемого стекла. Да, наверняка есть свои придумки против ограблений, но все же. Да и риск быть пойманным опять же снижается. до да чего уж перед собой врать. Я бы не отказался от денег, да еще и ограбить американского капиталиста. Почему бы и нет?» «Ну хорошо, я согласен», — кивнул я. «Отлично», — шепнул ухмыляясь Дима Грек. «Тогда нужно, чтобы Мэри проследила и убедилась, что победитель отнесет деньги в банк». Она ответила не сразу. Сначала долго сверлила взглядом Диму, а потом и меня. «Хорошо», — с горьким вздохом произнесла девушка. «Тогда пока ждем. Как только он выйдет, идешь за ним». «А как мы узнаем, кто выиграл?» — спросил я. «О, -о, «О, мы узнаем, поверь». И как только он это сказал, из комнаты начали выходить игроки и их гости. «Джордж, ты сегодня прямо в ударе!» — сказал кто-то из выходящих из игровой комнаты. «Я сам такого не ожидал. Просто мне сегодня повезло», — ответил тот самый парень в шляпе, что выиграл у Димы Грека партию. «Ну, теперь понятно, кто выиграл?» — ухмыльнувшись, пробормотал Дима. «Следите за ним и убедитесь, что он вошел в банк». «Если он туда войдет, значит, я прав, и он оставит их там. Только сами в банк не суйтесь. Надеюсь, понимаете, почему?» «Разумеется. Не маленькие», — ответил я. Встал из-за стола и направился на выход. Мэри пошла вслед за мной. Мы отошли чуть в сторону от бара и стали дожидаться, когда выйдет Джордж, тот самый, который выиграл деньги. Благо, ждать было недолго. Спустя несколько минут из бара вышел Джордж. Он был в сопровождении еще пары парней. Они поздравляли своего товарища с победой и, как мне показалось, вообще не обращали внимания на окружающих. Немного постояв, они двинулись по улице медленным шагом. Мы же с Мэри пошли следом за ними, держась на расстоянии, делая вид, что просто прогуливаемся. Пройдя пару кварталов, они подошли к небольшому одноэтажному зданию с зарешеченными окнами, на котором висела огромная вывеска с зелеными буквами. «Банк!» «Неужели Грек оказался прав?» тихонько шепнула Мэри. «По всей видимости, так и есть», ответил я. Джордж зашел в здание банка, спустя полчаса он вышел из него с довольным лицом, потирая руки. «По всей видимости, все в порядке, он положил деньги в банк, так что можем возвращаться», шепнул я на ухо Мэри. И мы также неспешно двинулись в сторону своей комнаты и завалились спать. Продрав глаза, Мы с Мэри вышли из номера гостиницы и спустились вниз на улицу, где нас уже ждал Билли и остальные ребята. Спустя некоторое время к нам присоединился взъерошенный дышащий перегаром Дима. «Нужно собрать заказы и выдвигаться в сторону Бостона», пробормотал еще сонный Дима Грек. «Перед отправкой мы объехали все бары в Спрингфилде, где Дима собирал заказы на следующую партию спиртного. Последним был бар, где шла игра. «Жду тебя через месяц», — сказал хозяин заведения. «Жаль, конечно, что ты проиграл, но...» «Это всего лишь игра», — перебил его Дима. «До встречи». Они пожали друг другу руки, и мы медленно двинулись из города по той же самой дороге, по которой приехали сюда. Отъехав на приличное расстояние от города, наш босс остановился. «Билли, двигайтесь в сторону Бостона, мы вас догоним», — скомандовал Дима. Билли, не говоря ни слова, понимающе кивнул и возглавил колонну. Мы втроем съехали с дороги, чтоб нас никто не видел, и стали ждать. Время тянулось утомительно долго. Так что я решил вздремнуть, поскольку ночью не давали выспаться разные мысли о предстоящем деле. Дима Грек также решил провести время с пользой. Достал из кармана недопитую бутылку виски и присосался к ней. Сон пришел на удивление быстро, и я унесся в объятия Морфея. Разбудила меня Мэри нежным поцелуем. Открыв глаза, я оглянул на солнце, которое медленно склонялось к горизонту. «Пора», — пробубнил Дима, открыв один глаз. Встав на ноги и пошатываясь, он залез на коня. «Пока объедем город, с другой стороны как раз время пройдет». Так мы и сделали. Объехали город, чтоб нас никто из горожан не видел, и оставили лошадей неподалеку от здания банка. «Как действуем?» — спросил я. «Идем в банк и берем наши деньги», — ухмыльнувшись, ответил Дима Грек. и проверил револьвер. Оружие нам, видимо, для красоты, не удержался я. Там есть пара охранников, да и у работников банка наверняка есть оружие, так что нужно быть начеку. А раньше ты об этом не мог предупредить, ответил я. И вдруг там будут посетители, тогда что делать? Не беспокойся, скоро закрытие, так что посетителей не должно быть. Вот, держи, прикрой лицо. Дима протянул мне платок. «Надеюсь, убивать охрану и работников банка в твои планы не входит?» «Нет, конечно, это крайняя мера», — ответил Дима Грек. Смотря как Дима повязал себе платок на лицо, я завязал его так же, чтобы видно было только глаза. «А мне что делать?» — неуверенно спросила Мэри. «Ничего», — протянул Дима. «Хотя, стою у входа, и если кто-то направится в сторону банка, дай знать. Криком или еще как, неважно». Мэри кивнула. Правда, выглядело это совсем неуверенно Надо было ее отправить с Билли, а не тащить с нами. лишней опасности подвергаем девчонку. Да и знать ей о наших делах не следовало. Все мы крепки задним умом. Так что я ничего не сказал на этот счет. Лишь пожалел, что не додумался до такой простой мысли. Мы с Димой направились к банку. Меня переполняла тревога. Но сдавать назад было уже поздно. Я глубоко выдохнул. Дима Грек кивнул мне. Я резко потянул дверь на себя, и он вошел в банк, а я следом. По обеим сторонам от двери были два охранника. Они сидели, развалившись на стульях, прикрыв лица широкополыми шляпами. Они даже не обратили внимания, когда мы вошли. У окна стоял парень лет 25, который изучал, по всей видимости, только что полученную расписку от банка. Дима Грек выхватил револьвер и направил на работника банка с криком «Не с места! Это ограбление! Всем на пол!» Я тут же выхватил револьвер и направил на одного из охранников. Те поначалу подскочили со своих стульев, но, оглядевшись, упали на пол. Пока Дима держал всех на прицеле, я нагнулся поочередно к охранникам и обезоружил их, откинув револьверы в сторону. «Головами в угол и руки назад!» — приказал я им, когда закончил. Те, в свою очередь, покряхтывая и приподнимая задницы кверху, исполнили мой приказ. Медленно поползли каждый в свой угол и затихли, закинув руки за спину. Закончив с охраной, я заприметил парня, что замер, словно суслик. «А тебе что? Нужно еще одно приглашение?» — крикнул я на парня, что стоял у окна. Он затрясся от страха и тут же рухнул на пол. «Так-то лучше!» — пробормотал я себе под нос. «То двинется, сразу на тот свет отправлю. Ни один доктор не поможет. Только гробовщик. Прошу, твой выход!» — сказал я Диме, встав в полоборота и глянув на него. Дима Грек, покачивающий походкой, изрыгая жуткий запах перегара, двинулся к стойке, за которой стояли два работника банка с поднятыми руками. Несмотря на состояние Димы, он лихо перемахнул через стойку и, достав из-за ремня приготовленные заранее мешки, «Деньги в мешок! Быстро!» Сурово и холодно произнес он, а дуло револьвера смотрело в упор на одного из работников. «Но деньги в сейфе!» – дрожащим голосом произнес один из них. «Еще один подобный ответ, и в твоей башке будет дырка за размером с кулак». «Хорошо, хорошо, сейчас все сделаю», — ответил второй работник дрожащим голосом. «Они там, в соседней комнате, в хранилище». «Так чего же мы ждем, господа?» «Вперед, за моими деньгами!» — весело произнес Дима, хлопнув ладонью по стулу. И они втроем скрылись в соседней комнате, где располагался сейф. «Давай скорей!» — слышался голос Димы, как он поторапливает работников. «Бумаги тоже давай в мешок. Все выгребай». Все это время я смотрел в сторону соседней комнаты, куда ушел Дима с сотрудниками банка. Тут я перевел взгляд на лежащих на полу людей и увидел, как тот самый молодой парень пытается незаметно подползти к револьверу охранника. «Ты че, сука, творишь? Сдохнуть хочешь?» — крикнул я. Тут же увидел, как один из охранников зашевелился и тоже потихоньку начал тянуть руку к револьверу. Я не выдержал и выстрелил вверх. Парень тут же замер. Охранник обнял голову руками. Дима выскочил из комнаты с полным мешком в левой руке. «Что тут происходит?» — проревел он. «У нас тут самоубийцы нарисовались». «Немного нервно», — ответил я. «Ну а почему ты его не пристрелил?» — с интересом спросил Дима. Парень задрожал и начал молить нас. «Не убивайте, прошу». Дима Грек перелез через стойку и, держа также на мушке работников банка, медленно отходил назад к двери. Тут дверь банка отворилась, а на пороге появилась Мэри. «Что тут у вас происходит?» — спросила она. «Там люди на выстрел обратили внимание. Наверняка сейчас шерифу сообщат». «Все, валим отсюда скорей!» — крикнул я и, схватив Мэри в охапку, рванул вперед. Мы выскочили из банка и со всех ног рванули к нашим лошадям. При выходе из банка я заметил пару человек, которые наблюдали за нами, но было уже поздно что-либо предпринимать. Запрыгнув на лошадей, мы унеслись в закат и покинули этот городишко. Мы гнали лошадей, что было силы, Проскакав так около шести миль, остановились перевести дыхание, да и темнело уже. «Сколько там взяли?» – поинтересовался я. «Не знаю, не считал», – коротко ответил Дима Грек. Мы разожгли костер, поскольку было прохладно, и уселись вокруг него. Дима высыпал содержимое мешка, и мы стали считать деньги. Денег было довольно много. Они были как в пачках, так и в рассыпную, и разными купюрами. Пересчитав деньги, получилось без малого семь тысяч долларов – У всех на лицах появились улыбки. «А что это за бумаги и конверты?» спросила Мэри. «Надеюсь, облигации или акции на предъявителя», ответил Дима Грек, воскрывая конверты. Рассмотрев бумаги более внимательно, он тяжело выдохнул. «Это залоговые расписки». «Вот же ж!» И Дима скомкал одну из них и бросил в костер. Мэри расхохоталась и произнесла. «Ну, хоть не зря взял их. Теперь многие люди будут нам благодарны. А нам-то что с этого?» Тут же спросил не очень довольный грек. «Ну как же? Теперь мы почти герои», — ответил я. «Людей спасли от выплаты долгов. Ведь они подписывали данные бумаги не от хорошей жизни». «Хм, тоже верно», — кисло ухмыльнулся Дима. «Мы проверили все конверты с бумагами, но ни одной ценной бумаги там не обнаружили. Все расписки мы комкали и с радостью бросали в костер. Нужно поспать». «А на рассвете двинемся в путь», — пробормотал зевая Дима Грек, и улегся поудобней, закинув руки за голову. «Ты тоже ложись», — сказал я Мэри, — «а я подежурю, мало ли что». Мэри скрутилась калачиком и спустя некоторое время заснула. Через пару часов, продрав глаза, пробудился Дима Грек, но я полагал, что он и не спал, а попросту проверял меня, захочу ли я забрать все деньги себе или нет, убив его, «Ведь это действительно был куш!» «Лях, поспи пару часов, скоро рассвет!» «Потягивайся!» — чуть слышно произнес Дима, «чтоб не разбудить Мэри!» «И то верно!» — ответил я и улегся рядом с Мэри. Разбудили меня первые солнечные лучи. Продрав глаза, увидел, что Мэри лежала рядом в моих объятиях. «Вставайте, голубки! Пора в дорогу!» — с ехицой произнес Дима. Я был приятно удивлен, увидев Грека на месте. поскольку у меня пробегала подленькая мысль о том, что он заберет все деньги себе, а нас бросит. Потушив костер, мы отправились в дорогу. Ехали мы неспешно, но и не в развалочку. «Сколько с этих денег наши?» — спросил я Диму Грека. «За минусом тех, что мы должны отдать Томасу, у нас остается порядка трех тысяч», — ответил он. «Неплохо», — произнес я, и улыбка сама вылезла на лицо. «Ага, тысяча тебе...» «И пять сотен мэри», — с ехицой проговорил грек. «Подожди, три тысячи. Тысяча мне, пятьсот мы А тебе тогда получается полторы?» «Ну да. Я же сказал, что все сверху тех денег, которые мы должны отдать Томасу, делим на троих, ведь так?» «Ну да. Но я думал, я сказал на троих, и вы согласились. Я ведь не говорил, что поровну», — перебил меня Дима. «Хм, а ведь он прав. Вот же хитрожопый грек, и предъявить нечего». От этого стало досадно, но я и этому был рад. 1000 долларов – это просто состояние для меня. Всю дорогу я размышлял и мечтал, что по приезду в Нью-Йорк сниму квартиру и заберу к себе Несси и Барри. Будем жить как люди, не ютиться в сыром подвале. А может, и Мэри будет со мной. Так это получилось бы вообще отлично. Ближе к вечеру мы нагнали остальных членов нашей группы, что уехали раньше с повозками. Переночевав в таверне, что попалась нам по пути, мы двинулись дальше и почти не останавливаясь до самого Бостона. По прибытии в Бостон Дима Грек отпустил всех парней, что сопровождали нас в дороге. После чего отсчитал 500 долларов мэри «Держи, это твоя доля». «Спасибо», — радостно ответила девушка, увидев такую сумму. «Я навещу отца, а то с того самого раза я его не видела. Ну а после встретимся?» Я поцеловал ее, и она в припрыжку направилась в сторону дома ее отца. «Мы же с Димой двинулись к Томасу домой». По приезду нас встретила все та же услужливая негритянка и проводила в гостиную. «Господин сейчас занят. Присаживайтесь за стол, я принесу вам все, что пожелаете», — сказала она. «Принеси выпить и чего-нибудь поесть», — ответил Дима-грек. «Хорошо», — ответила негритянка, поклонилась и ушла. «Пока мы ожидали Томаса, она принесла нам бутылку виски и запеченный окорок со свежей зеленью». Спустя какое-то время в приоткрытую дверь гостиной я увидел, как из своего кабинета вышел Томас в сопровождении высокого, богато одетого мужчины лет сорока. «Всего доброго, Генри. Рад был поболтать. Надеюсь, увидимся в скором будущем», — произнес Томас, и они пожали друг другу руки. После того, как Томас проводил своего гостя, направился к нам. Поздоровавшись, он уселся за стол. «Как все прошло?» — спросил Томас. «Лучше не бывает». ответил Дима Грек, достал из кармана заранее отложенные для него деньги и положил на стол рядом с Томасом. «Вот, пересчитай. А это заказы на следующую поставку». Дима притянул ему лист бумаги, на котором записывал заказы от хозяев баров. Томас взял пачку денег и быстренько их пересчитал, после чего небрежно откинул ее в сторону на стол. недурно Они остались довольны?» – спросил Томас. «Более чем». Хотели приобрести больше, но, к сожалению, мы с собой взяли столько, сколько было в заказе. В следующий раз учту это и возьму груза чуть больше», — ответил Дима Грек, наливая в стакан виски. «Ну а тебе, Джон, как, понравилось у нас?» «Хорошо тут у вас, но мне пора уже обратно. В Нью-Йорке меня наверняка заждались», — ответил я. «В этом я не сомневаюсь», — произнес задумчиво Томас. «У меня к тебе еще одно предложение. Хотя нет, даже просьба». «Можешь ли ты остаться еще на пару дней в Бостоне?» «Хм, а подробней?» — спросил я, проявляя неподдельный интерес к сказанному. «Скоро круглая дата нашего города. 250 лет, как-никак. В честь такого праздника через пару дней в Бостоне пройдут кулачные бои. А так как я видел тебя в деле, мы с товарищем поспорили на довольно крупную сумму. Кто в этом, так сказать, победит?» «Я поставил на тебя». «Если через пару дней, то я никак не успею там зарегистрироваться и пройти отбор». Тут Томас рассмеялся. «Ты в Нью-Йорке часто проходил отбор и регистрацию? Кулачные бои не совсем законные, да как, собственно, и на всей территории нашей страны. Но полиции до этого нет дела, поскольку там будет очень много влиятельных людей. Разумеется, ты можешь отказаться от этого, я тебя не принуждаю». Я откинулся на спинку кресла и погрузился в размышления. С одной стороны, у меня уже была тысяча долларов, с которой я мог спокойно покинуть Бостон. С другой, я мог поставить эту же тысячу на себя и выиграть еще больше. И кто знает, какая будет итоговая сумма выигрыша. А деньги нужны всегда. Какой мой интерес в этом? Перешел я к делу. Так как я видел, что ты вытворяешь на ринге, и мне рекомендовал тебя, друг, думаю, дать тебе одну десятую от моего выигрыша. А это уж, поверь, будет внушительная сумма. «Внушительная сумма» — эта фраза засела у меня в голове и не давала покоя. Поскольку такой человек, как Томас, говоря о большой сумме, наверняка имеет в виду не пару баксов. И выиграв данный турнир, я смогу удвоить, а, возможно, и утроить свою долю, лежащую в кармане у Димы Грека. Если мне это удастся, я смогу не снять квартиру, а купить ее, а то и домик. Эти мысли кружились в голове. «Давай, соглашайся», — буркнул Дима грек «Я только и слышал, как ты хорош в драке, но ни разу еще не видел». Взвесил все «за» и «против». Жадность и желание заработать денег победили. «Ну хорошо, я согласен».